сотрудничать с ярославскими людьми. Но вскоре после этого между Трубецким и Заруцким разразилась ссора. После убийства Липунова Заруцкий стал главной фигурой в московской армии. Он знал, что с приходом Пожарского его власть резко ограничится. А Марина понимала, что группа Пожарского никогда не признает притязаний ее сына на трон. Это заставило Заруцкого начать тайные переговоры с Гетманом Хаткевичем о переходе на польскую сторону. Переговоры ни к чему не привели, но когда о заговоре узнал Трубецкой, Заруцкому пришлось покинуть московский лагерь. Больше двадцати пяти сотен казаков последовали за ним сначала в Коломну, где к ним присоединилась Марина с сыном, а затем в Михайлов в Тульской области, откуда была открыта дорога на Дон. Соловьёв, том 8, страница 676. Уход Заруцкого значительно упростил взаимоотношения Трубецкого и Пожарского. Известия о походе Хаткевича на Москву заставили Пожарского выступить немедленно. Авангард земской армии достиг предместий Москвы 3 августа. К 20 августа вся армия Пожарского подошла к столице. И как раз вовремя, поскольку Хаткевич тоже приближался к городу. Трубецкой и Казаки, большая часть которых осталась даже после ухода Заруцкого, сразу предложили Пожарскому полное сотрудничество и соединение двух армий. Пожарский, однако, разместил свои войска отдельно от казацкого табора, опасаясь дурных намерений по отношению к казакам со стороны многих дворян своей армии, которые не могли забыть убийство Липунова. Казаки, естественно, сочли решение Пожарского не только неверным со стратегической точки зрения, но и оскорбительным для себя». 22 августа у Новодевичьего монастыря в излучине Москвы-реки Хаткевич вступил в сражение с силами Пожарского. Одновременно польский гарнизон предпринял вылазку из Кремля. Бой, с новой силой разгораясь то в одном месте, то в другом, продолжался три дня. Казаки сначала держались в стороне, и только малая часть атаманов пришла Пожарскому на помощь. На третий день сражения монах Авраамий Палицын убедил казаков в необходимости спасать ситуацию, и они включились в сражение. Последнюю и решающую контратаку русских в последующей битве осуществил Минин во главе нескольких сотен земских конников и казаков. Поляки были вынуждены отступить. В официальном отчете... Сотрудничество между Трубецким и Пожарским, казаками и земцами подчеркивается, а о первоначальных разногласиях между двумя группами не упоминается. 25 августа 1612 года Хаткевич повел свои потрепанные войска по Смоленской дороге на запад к Вязьме. Высчитано, что в этом сражении силы русских насчитывали примерно 10 тысяч человек, а объединенные польские войска, отряды Хаткевича и Кремлевский гарнизон – около 15 тысяч. Бибиков. Бои русского народного ополчения. Страница 117. Очерки. Том 3. Страница 591. Победа, достигнутая объединением сил армии Пожарского и Трубецкого, не привела к немедленному единению победителей. Трубецкой требовал, чтобы Пожарский и Минин пришли на совещание в его штаб, поскольку он, как боярин, выше их по чину. Пожарский был стольник, Минин – купец. Казаки жаловались, что у них нет средств к существованию и грозились разойтись. Постепенно все разногласия были урегулированы. Архимандрит Троицкого монастыря Дионисий предложил заложить некоторые монастырские пожертвования в пользу казаков. Они не приняли предложение, однако оно их успокоило. Трубецкой согласился слить ведомство своей администрации с учреждениями Минина и Пожарского,